Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка четвертая. Не отворачивайся от меня. Глава 78. Герцог. Наблюдатель 1006-й был человеком опытным, а потому его не испугал вид собственной крови. Он взял полотенце, смочил его водой и прижал к ране. «Чем тебя так напугала одежда?» – спросил он Циньдзю. После того, как 001-й помог ему, отношение Гао Ци к нему немного улучшилось. 1006-й принялся рассматривать два комплекта одежды. «Ах, так тут еще и платье! Красивое! И кто из вас его наденет?» Повернувшись к двум великим мастерам, Гао Ци увидел на их лицах устрашающее выражение – настолько устрашающее, что он почувствовал, что сейчас это платье напялят именно на него. Что ж, увидимся за ужином. И быстро выскочив на балкон, он перемахнул через перила с энергией пятнадцатилетнего подростка. Он так быстро улепетнул, что шум от его прыжка достиг кушей слуг, стоящих за дверью. Постучав, один из слуг тут же попытался зайти в комнату. но встретился лицом к лицу с Юхо. "Сэр, у вас что-то случилось?" "Ничего", ответил Юхо, закрыв своим телом обзор комнаты. Он уже было собрался закрыть дверь перед носом слуги, но тот продолжил: "Я слышал шум". "Вас это не касается". "Но вы хотите полюбоваться, как переодевается моя жена?" не выдержал Юхо. Слуга замолчал. И Юхо воспользовался его замешательством, чтобы закрыть дверь. Как только он это сделал, из спальни вышел Циньдзю, держа в руках платье. «Так чья жена там переодевается?» Если бы он просто пошутил, это еще ладно. Но он держал в руках платье, как бы намекая Юхо, кто из них двоих является женой. Великий мастер с гневом схватил нож, на котором еще поблескивали капли крови Гао Ци. и холодно указал им на балкон. «Убирайся в свою комнату!» Цинь-Дзю осторожно повесил платье на спинку стула и поспешил ретироваться. Замок был огромен. Разодетые в средневековые наряды с масками на лицах, экзаменующиеся вдруг почувствовали, что они переместились во времени и пространстве. Как будто они и правда превратились в благородных дворян из прошлого. Джоу Цей оглядела всех присутствующих и приблизилась поближе к Ю Хо. Напуганно спросил он её. Девушка слабо улыбнулась. На всех практически одинаковые наряды и маски. Не могу понять, кто есть кто. Когда я увидела тебя стоящего вдалеке, я на мгновение подумала, что ты настоящий гость замка, а я всего лишь экзаменующаяся. Это немного пугает. Юхо стоял, прислонившись к стене, и, похоже, не собирался двигаться. Заметив это, к нему подошёл слуга. "Мадам, месье, я приведу вас в гостиную. Я жду кое-кого", не глядя на него, ответил Юхо. "Но ужин вот-вот начнётся. Ах, вас ждёт Герцог. Значит, подождёт." Но ваша супруга уже здесь. Кого ещё вы ждёте? Юхо отвернулся от него. Месье, вы можете подождать в гостиной. Юхо сделал вид, что не слышит его. Пока они разговаривали, распахнулась дверь одной из комнат, и из неё вышел Циндю. Он сразу же заметил стоящего у стены Юхо. В официальной одежде великий мастер выглядел высоким, элегантным мужчиной. Изысканная маска, закрывающая верхнюю половину лица, резко контрастировала с холодным выражением нижней части лица. Циндю замер на месте. Ему вдруг показалось, что воротничок рубашки слишком туго сжимает шею Юхо. Настолько туго, что Циндю безумно захотелось расстегнуть пару пуговиц, сорвать эту проклятую маску и либо укусить, либо поцеловать Юхо. Сделать хоть что-то, чтобы заставить эти холодно сжатые губы заполыхать огнем. Возможно, все дело в приглушенном свете, но Цинь Цзю явственно ощутил, что такой Юхо не был для него незнакомцем. Он почти мог представить, как будет выглядеть великий мастер, когда больше не сможет сохранять это холодное, безэмоциональное выражение лица. «Как будто такое уже случалось». как будто Юхо уже терял контроль в его присутствии. Но это всего лишь как будто миг и чувство знакомности исчезло без следа. "Теперь вы готовы идти?" спросил слуга. На него было жалко смотреть. Складывалось впечатление, что он сейчас разрыдается. Юхо хмыкнул и оторвался от стены. К нему медленно приближался Циндю, который на ходу поправлял ворот рубашки. Циндю только было открыл рот, чтобы что-то сказать, как распахнулась ещё одна дверь, из которой вышел Гао Цы. Бедный 1006-й чувствовал себя неловко в костюме, и то и дело одёргивал рукава на ходу, жалуясь: "Цао Цатун, этот костюм такой неудобный, воротник давит, штаны высоченны". «Издеваются они, что ли?» «О, меня ждешь?» Заметил он Юхо. Тот на долю секунды замешкался, но в конце все же кивнул. «Поспешим!» Гао Ци был тронут такой заботой друга. Юхо же чувствовал вину. На их этаже остались только они. Каждую пару сопровождал слуга, который, казалось, был готов тащить гостей за шкирку. Весь замок был отделан в мрачных тонах. Похоже, герцогу особенно нравились кровавые цвета. Все занавески и скатерти были именно кроваво-красного цвета. Через каждые 10 метров на стенах висели масляные картины, и на каждой из них была изображена семья из трёх человек. На картинах была изображена сидящая в кресле женщина в красном платье, удобно облокатившиеся локтями на подлокотники у неё были утончённые белоснежные плечи и длинная шея в правой руке она держала маску закрывающую верхнюю часть лица её кроваво-красные губы растянулись в нежной улыбке рядом с креслом стоял мальчик он был одет в изысканный строгий костюм а волосы были тщательно причёсаны одной рукой Он держал женщину за руку, а второй маску. Позади матери с сыном стоял высокий худощавый мужчина. Он слегка наклонился вперёд, положив руки на спинку кресла. Верхнюю часть лица также скрывала маска, а на губах играла улыбка. Похоже, это и есть Герцк с семьёй. Вот только жена и сын умерли, оставив его одного. Слуги провели три пары мимо нескольких пустых комнат и наконец вышли в огромной комнате, из которой доносились голоса. Мы успели, облегчённо выдохнул один из слуг. Он пропустил гостей в комнату, и все трое слуг поспешили удалиться. В гостиной стоял огромный стол, за которым с лёгкостью могли уместиться 26 экзаменующихся, и ещё оставались свободные места. Последние несколько мест были свободными и скорее всего были оставлены для Юхо и остальных. Во главе стола сидел Герцек. Хоть дворецкий и говорил о нём с глубоким уважением, Герцек оказался довольно молодым человеком. Он выглядел на 20. Герцек недовольно взглянул на Юхо и остальных прибывших, затем ударил по стакану серебряной ложечкой. В гостиной тут же воцарилась тишина. "Ньюглс, эти гости опоздали?" спросил Герцк Дворецкого. У него оказался очень странный голос, как будто он привык говорить приглушённо и специально подавлял голос. В общем, звучал он немного хрипло, из-за чего его было неприятно слушать. "Нет, Цэр, Они явились как раз вовремя. Ох, разочарованно произнёс Герцк. Хотя он и выглядел молодо, но вот вёл себя не так, как молодой парень. Возможно, всё это из-за того, что он с ранних лет привык всем отдавать приказы. Не опоздали, тихо произнёс Герцк и тут же улыбнулся. Тогда присаживайтесь. Вино уже налито. Не стесняйтесь, пробуйте. Еда на столе манила ароматом. Кожацы жареного цыплёнка была хрустящей и в то же время сочной. Эта еда разительно отличалась от чёрствого хлеба, предложенного им в карете. В общем, при виде этой еды было трудно держать себя в руках, но экзаменующиеся боялись к ней прикоснуться. А вот Юхон и церемонись взял бокал вина, и, усевшись за стол, сделал большой глоток. Джоу Ци только успела ахнуть, но не решилась его останавливать. — Ты и правда решил выпить это вино? — тихонько спросила она. — Меня мучает жажда. — А в чем проблема? — Еда здесь гораздо вкуснее, чем на прошлом экзамене. Похоже, навыки здешнего шеф-повара не уступают навыкам 922-го. «Так почему бы не насладиться пищей?» – подумал Юхо. Но девушка не решилась продолжить. Все-таки они только сегодня встретились, так что она не вправе давать Юхо советы. Джоу Ци повернулась к Циньцзю, надеясь на его поддержку. Но увидела, как тот и вовсе выпил чуть ли не весь бокал. «Люблю я таких гостей!» – рассмеялся герцог. Повернувшись к дворецкому, он добавил: "Мне они нравятся. Я не против, если они задержатся тут подольше". "Ясно, сер". Увидев, что Герциг доволен, остальные экзаменующиеся тут же приступили к трапезе. Некоторые пили вино, многие сразу же набросились на цыплёнка. В общем, ужин был в разгаре, когда неожиданно распахнулась дверь, и в комнату вошли мужчина с женщиной. Костюм на мужчине был немного помят, а платье женщины было неправильно застёгнуто. Сама же женщина испуганно вцепилась в руку мужчины, спрятавшись за его спиной. Взглянув на них, Юхо подумал: "Система всё-таки не до конца сошла с ума. Не все здесь неожиданно стали женатыми. Некоторые пары на самом деле влюблённые пары. Даже если эта парочка и не была влюблёнными, то они точно знали друг друга и были близки. Герцк медленно поставил бокал на стол и повернулся к дворецкому. "Дуглас, ну эти-то точно опоздали". "Да, сэр, сильно опоздали". Хоть он и произнёс эти слова очень тихо, но эхо разнесло их по всей гостиной. Опоздавшая парочка начала трястись как банный лист. «Все нормально, не стоит волноваться», – поспешил успокоить их герцог. «Я спросил по привычке. Присаживайтесь, вино уже налито. Ну же, не стесняйтесь». Мужчина слегка сжал руку женщины, затем принялся идти к свободным местам, которые оказались возле герцога. Эти места как будто специально ждали опоздавших гостей. Чоу Ци некоторое время наблюдала за герцогом, а потом прошептала Ю-Хо. «Я знаю этих двух опоздавших. Мы вместе сдавали первый экзамен. Мужчину зовут Джан Пен Ги, а женщину – Хэ-ця-ця. Они на самом деле встречаются и любят друг друга». Девушка снова бросила взгляд на герцога. «Вообще-то я сюда тоже попала с парнем, но нас разбросала на втором экзамене». «И сколько экзаменов ты уже сдала?» Это четвёртый. Джоу Цей была середнячком. Количество баллов давало ей надежду на то, что она всё-таки сможет сдать глобальный экзамен. У её парня дела были чуть получше. Так что, если ничего экстраординарного не случится, он должен сдать все 5 экзаменов. И тогда, тогда возможно, они снова встретятся. Джоу Цей рассказывала это всё, не отрывая взгляда от герцога. «Ты его боишься?» спросил Юхо. Джоу Цин на мгновение застыла, но все же решила признаться. «Боюсь. Он же предмет экзамена. Кто его знает, что он сделает? Но я не поэтому не могу оторвать от него глаз. Просто он... Он сильно похож на моего парня. А я так по нему скучаю», девушка решилась. и сделала глоток вина, переводя взгляд на Юхо и Циндю. Осмотрев двух великих мастеров, она добавила: "А теперь я скучаю по нему ещё больше". В середине трапезы Герцк неожиданно постучал по стакану вилкой. "Я очень благодарен вам за то, что вы решили присоединиться ко мне и почтить память моей любимой жены Алисы и сына Колина. Я уверен, если бы они были живы, Они были бы очень тронуты вашим великодушием. Я слышал от Дугласа, что вы привезли врача, чтобы он вылечил жителей города. Бедные люди. От их имени я выношу вам благодарность. Дуглас предупредит кучеров, так что днём можете отправиться в город. Но к вечеру вы все должны вернуться в замок. Не знаю, как мне вас отблагодарить за помощь. «Так что позвольте хотя бы накормить вас вкусной едой и предоставить место для ночлега». Закончив говорить, герцог неожиданно отвернулся и закашлялся. Было видно, что он пытается сдержаться, но кашель так и рвался из его груди. Верный Дуглас поддерживал хозяина за плечи. Откашлившись, герцог вытер рот платком и повернулся к гостям. Его губы были ярко-красными. что повергло экзаменующихся в страх. В последние несколько дней мне нехорошо, пояснил Герцк. Не переживайте, это всего лишь небольшое недомогание. Да, кстати, пока вы здесь, не вздумайте снимать маски. Вы в них очень красивые. Вам так идёт. Какой там идёт? Ты совсем того Но поскольку в условиях экзамена было чётко сказано выполнять все прихоти герцога, никто не решился высказать свои возмущения вслух. А герцог тем временем продолжал: У меня такой большой замок, что в нём легко заблудиться. Так что вы пейте побольше вина, чтобы крепко ночью спать, а не бродить по комнатам, борясь с бессонницей. Кстати, у меня есть ещё одна просьба. Как я уже сказал, я неважно себя чувствую, поэтому плохо сплю по ночам. Если кто-то из вас всё-таки проснётся ночью и захочет побродить по замку, пожалуйста, не спускайтесь на первый этаж к западной башне. Я становлюсь злым, когда не высыпаюсь, а мне не хотелось бы вас чем-то оскорбить. Экзаменующиеся тут же закивали головами, чувствуя, что всё это их пугает. Но вскоре вино и вкусная еда начали приглушать страх, и гости постепенно расслабились. То ли от большого количества выпитого вина, то ли от приглушённого света, но вскоре экзаменующиеся почувствовали, что их начало клонить в сон. Поэтому, чтобы бороться с сонливостью, они начали тихонько болтать между собой. В этот раз экзамен какой-то странный. Обычно уже в первый день происходят какие-то неприятные события. или же система выдает скрытые условия. Некоторых даже успевали наказать в первый же день, но сейчас... Сейчас все шло обычно, тихо и размеренно. И это-то и было пугающе. Гао Цзи что-то пробормотал на ухо Джао Цзятун, затем повернулся к Юхо. «А ты как думаешь?» «Что?» «Я только что спрашивал у Джао Цзятун, что нам делать?» «Поехать завтра утром в город со всеми...» «Или же воспользоваться возможностью и обыскать замок?» «Герцог нам попался проблемный. Может, его лучше пока не беспокоить?» Гао Цзи уже успел рассказать Джао Цзятун о своем странном сне, который никак не выходил у него из головы. «Да, этот замок странный на 120 процентов. Джао Цзятун говорит, что нужно ехать в город, там безопаснее». «Я же выступаю за обыск замка». «А ты что думаешь?» «А я хочу обыскать сектор наблюдателей», – выдал Юхо. «При чем тут сектор наблюдателей?» «Какое тебе до него дело?» – спросил недоуменный Гао Ци. Он зло повернулся к Циньцзю. «А ты что думаешь?» «Джао Цзатун хочет поехать в город. Я хочу обыскать замок, а наблюдатель А вообще хочет порыскать в секторе наблюдателей». «А ты чего хочешь?» «Я?» «Я хочу спровоцировать герцога», — ответил Циндзю. «Господи, ну почему я должен сдавать экзамен с этими двумя психопатами?» Недалеко от них герцог отложил вилку с ножом, кашлянул пару раз и уставился на опоздавшую пару, на Джан Пен Ги и Хэ Ця Ця. «Вы свободны сегодня вечером?»